Прежде всего, Шварц не любит плац-майора, ибо тот, очевидно, успевает первым выполнить желания и просьбы заключенных, наживаясь на них и продавая им немного свежего воздуха, луч солнца, кусочек хлеба, сверхобычного рациона и другие тюремные блага. А это наносит большой ущерб Шварцу, считающему все это своей монополией. Затем Шварц, и в особенности его жена, — начали относиться ко мне более дружелюбно, из-за того, что ко мне привязался Готлип, а также потому, что, по их мнению, я оказываю благотворное влияние на его ум. Если мне будет грозить опасность, они, быть может, и не придут мне на помощь сами, но в крайнем случае я смогу передать через них жалобу коменданту крепости. В тот единственный раз, когда я видела этого человека, он показался мне добрым и отзывчивым.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 чтобы понять, что именно Готлиб, а он бесспорно его последователь, добавил от себя к восторженным фантазиям прославленного башмачника. Готлиб принес мне эту драгоценную книгу, и я углубилась в нее на свой страх и риск. Теперь мне ясно, почему этот труд смутил бесхитростный ум, воспринявший буквально символы веры мистика, который был немного безумен и сам.